За прошедшие со дня освобождения графини долгие недели единственным признаком того, что похитители еще живы, была посылка, отправленная графине брунамонте с дорогим кольцом внутри, завернутым в кусок коричневой бумаги, оторванной от хлебного пакета. Графиня сообщила о получении посылки, но добавила, что выбросила конверт, в котором она была доставлена. Едва ли это имело значение. Отправлял, скорее всего, какой-нибудь сообщник, и штемпель не дал бы ни единой зацепки. Однажды карабинеры случайно довольно близко подобрались к преследуемым, что заставило тех в спешке перебраться на другое место и оставить в маленьком укрытии следы своего присутствия. Полупустую флягу с вином, остатки овечьего сыра, и, что важнее всего, полиэтиленовый пакет с грязной футболкой. Настоящий подарок для собак. Капитан прекрасно понимал, что Пудду не настолько глуп, чтобы оставить футболку даже в спешке, и что обнаружение ошибки его сообщника разведет их. Так и случилось. Собаки нагнали соучастника, когда он садился в машину идущую на юг по автостраде. Во время погони прострелили покрышки машины и ранили преследуемого в плечо. С постели тюремной больницы он перед телекамерами принес извинения графине Бруномонте и ее семье. На допросе он хранил молчание о возможном местонахождении Пудду. Троих преступников, которые похитили жертву и вывезли ее из города, Так и не обнаружили. И против фотографа Джанни Таккала не было и не предвиделось никаких улик. Прошел год, и опять зацвели лаймовые деревья, прежде чем инспектор вновь увидел Оливию Бруномонти. Стоял солнечный субботний день, и он прогуливался под руку с Терезой по пьяцца Санто Спирито. Они направлялись на распродажу в Универмаг на Сан-Фредиано, чтобы купить холодильник. Старый находился на последнем издыхании, и они решили, что лучше не рисковать и заменить его сейчас. А то он может испустить дух в дни августовского отпуска, когда они не смогут не обойтись без него, ни заменить. Гварначчи заметил свадебную процессию перед церковью. Тереза считала, что он становится сентиментальным при виде свадебной процессии. Сама она не одобряла непомерные расходы на вполне заурядное, по ее мнению, событие. — И все-таки красивая церемония, — сказал он, как всегда говорил. — И девушка красивая. Только посмотри на нее. Тереза посмотрела. — Это же младшая Бруномонти. — Не может быть. — Да, точно это она. Прекрасно выглядит. Белая ей к лицу. — Инспектор, как я рада снова вас видеть! Графиня Кавикеоли Джелли, на этот раз без собак, запыхавшаяся и улыбающаяся, спешила к ним от свадебного кортежа. Инспектор познакомил ее с женой. — Помнишь? Я рассказывал тебе о графине и обо всех ее собаках. Он не сразу ее узнал, потому что сегодня Элетра была прекрасно одета.